А вот была история Однажды Людовик XIV решил прочитать свои стихи известному поэту Николя Буало А затем в ожидании комплиментов потребовал от поэта подробный отчет об услышанном Но в ответ получил изысканную дерзость вольнодумца «Ваше Величество, а для вас нет ничего невозможного Вам захотелось написать плохие стихи, и вы сделали это!»